Глава третья. Оля. «Я не хочу к зубному», — конючит Тимофей, пока я застегиваю ему кортку. «Там будет больно». «Не будет», — обещаю ему. Прежде чем записывать сына, я трижды переспросила, смогут ли они обеспечить максимальную безболезненность и не напугать ребенка. Меня заверили, что да. У них есть телевизор с мультиками, а кабинет раскрашен специально для детей. В крайнем случае, как мне сказали, можно сделать седацию. Один укол, и Тимофей уснёт, а доктор сможет спокойно полечить зубик. Буду надеяться, что до седации не дойдет. «Будет!» — нервничает. Вижу, как в уголках его глаз скапливаются слезки. «Не будет!» Приседаю, чтобы не смотреть на него сверху вниз, чтобы быть словно на равных. Я говорила с доктором, он пообещал что тебе ни капельки больно не будет. Если будет, мы уйдем из этой клиники. Хорошо?» Немного подумав, сын кивает. Я бросаю взгляд на наручные часы и отмечаю, что Динар ждет нас внизу уже минут десять. Я обещала, что спустимся за пару минут, но в последний момент опрокинула на себя чай и пришлось переодеваться. С Динаром мы познакомились после моего возвращения. Он оказался моим соседом по лестничной клетке, а кроме того, с золотыми руками. Тревожить брата, который живет со мной в одном городе, не хотелось. Поэтому, когда Динар предложил помочь со сборкой кроватки для Тимофея, я согласилась. Пыталась, правда, ему заплатить, но он напрочь отказался брать деньги. Как-то незаметно мы начали общаться. Он сбегал ко мне за солью. Я неловко обращалась к нему, когда нужна была крепкая мужская сила. Вчера он пригласил меня на свидание и предложил отвезти нас с сыном к Зубному. И я не стала отказывать. На улице я почему-то оглядываюсь, ощущение, что за мной кто-то наблюдает, но я отгоняю эту мысль. Некому. Мы в полной безопасности. Я вернулась на родину, потому что больше не могла писать книги, которыми я зарабатывала на жизнь все это время. Жить в другой стране недешево. Просить денег у брата я была не намерена и решила вернуться. Здесь моих сбережений хватит на безбедную жизнь на 20 лет, а все это время я не собираюсь сидеть, сложа руки. Освоив новую профессию, устроюсь на работу и буду зарабатывать на еще 20 лет. Да и часть гонораров от продажи уже напечатанных книг мне по-прежнему будут перечислять. Писать я перестала резко. Полгода назад я с трудом дописывала книгу, а еще встреча с Макаром меня немного подкосила. И как итог, я закончила роман не так, как хотели издатели и мой агент. Переписывать концовку, как они требовали, я напрочь отказалась, и разорвала договоры, решив закончить с писательством. Вышла в последний эфир к читателям, извинилась, сказала, что обязательно сообщу, если вдруг решусь писать, но чувствовала, что этого не случится. Моя последняя книга так и не увидит свет. Оля. Динар, все это время ожидающий нас у автомобиля, делает несколько шагов и обнимает меня за талию. Я неловко кладу руку чуть ниже изгиба локтя и моментально забываю о том, что еще минуту назад чувствовала на себе чей-то взгляд. До сегодняшнего дня мы с Динаром общались и флиртовали. Но он никогда не позволял себе в отношении меня чего-то больше. А сейчас обнимает. И, если не ошибаюсь, касается губами моих волос. «Привет», — тихо шепчу, отстраняясь. «Мы немного опоздали». «Ничего, я успел прогреть салон». Динар отпускает меня и помогает Тимофею залезть в автокресло. Я почему-то в этот момент снова осматриваюсь, а затем отвлекаюсь, потому что Динар ведет меня к переднему сиденью и открывает дверцу, помогая забраться внутрь. Пока едем, я сижу немного ошарашенная таким поворотом и не без облегчения отмечаю, что его прикосновения не вызывают во мне отвращения. Я бы даже сказала, мне приятны его объятия и внимание. Динар — видный мужчина, высокий, широкоплечий, статный, на такого не стыдно засмотреться на улице. Из общения узнала, что он владеет своей компанией, небольшой, но достаточно прибыльной. У него личный автомобиль, большая трехкомнатная квартира в самом центре и долгий брак за спиной. Есть ребенок, но ему уже 15, трудный подросток. Поэтому отношения у них складываются плохо. Мою историю он тоже знает. Не всю, конечно, Я опустила момент, как приезжала сюда полгода назад и снова переспала с бывшим. Правда об операции сказать пришлось. Он заметил шрамы и удивленно спросил, неужели рядом не было мужчины, чтобы подставить свой нос. Выглядишь расстроенный. Замечает. Переживаю перед приемом. Тимофей боится стоматологов. Добавляю шепотом, чтобы сын, увлеченный мультиками на планшете, не услышал. Понимаю. Мой сын до сих пор их боится. Ни в какую не могу уговорить пойти. Его, наверное, сложнее. Замечаю с улыбкой. Тимофея можно уговорить мультиками и шоколадками. Да, с Ренатом это не работает. Ему подавай технику самую дорогую или деньги. Недавно машину запросил. Динар смеется. В пятнадцать. Представляешь? Маленькие детки, маленькие бедки. Точно. Главное, не упустить пацана. Мне не удалось. И не тоже. Мы были заняты каждый своим, а Ренат рос будто отдельно. Теперь не признает за авторитет ни мать, ни отца. Уверена, он подрастет и вы наладите отношения. Да куда уж он денется? Конечно, найдем. Кстати, наш ужин сегодня в силе? Да. Мальца есть с кем оставить? Он кивает на Тимофея. Я задумываюсь. Вообще-то я планировала взять его с собой, чтобы не просить брата с ним посидеть. Со Стасом у нас натянутое отношение. Он не мог понять моего стремительного решения переехать, и мы поссорились. Я не хотела брать у него денег, он не понимал, с чего вдруг я возвращаюсь. Пока только шли разговоры о переезде, Стас еще молчал, но как только я переехала, почти совсем перестал со мной разговаривать. «Тебе не нужно на работу?» Спрашиваю у Динара, когда меня попросили выйти из кабинета. Тимофею все таки сделали седацию. Он разнервничался, разволновался, начал хныкать, а затем устроил истерику. Успокоился только, когда ему сказали, что ему сделают укол. Необъяснимо, но факт. Мой сын не боится уколов. Но с ужасом смотрит на стоматологическое кресло. «На работу?» — удивленно спрашивает Динар. «Ну да, мы и так тебя задержали». «Не беспокойся, все нормально. Я поеду позже». «В этом преимущество работы руководителем», — Смеется Динар. «Можно приезжать в любое удобное время». Я улыбаюсь в ответ, бросаю украдкой взгляд на кабинет, волнуюсь за сына, вдруг проснется. Маловероятно, конечно, но все равно нервно. «Во сколько мы выезжаем?» Спрашиваю, чтобы отвлечь себя от навязчивых мыслей. «В семь, думаю. Нормально?» «А вернёмся?» «Мне нужно знать, чтобы понимать, что говорит Настя. Брату я уже решила, что звонить не стану. Захочет — наберёт сам. Не я с ним в обидке детские играю. Это он недоволен приездом сестры на родину, а не наоборот». Вопрос для Динара неожиданный. Он смотрит на меня удивленно и, видно, что не знает, как ответить. Я и сама осознаю, что вопрос из ряда лучше бы не задавала. Но я должна знать, во сколько приеду за сыном. «Тебе, как Золушке, к полуночи нужно быть дома?» — отшучивается. «К полуночи поздно. Я сына оставляю с женой брата, максимум в десять его уже нужно забрать, чтобы к одиннадцати успеть вернуться и уложить спать». Динар смотрит на меня внимательно, а я рассматриваю стену за его спиной. Почему-то легкость, присутствующая в нашем общении, куда-то испаряется. У него есть ребенок, Взрослый, но ведь есть. Я думала, он должен понять мои метания. Но он почему-то не выглядит понимающим, слегка раздраженным и недовольным, но эти чувства быстро сменяются радушной улыбкой и кивком. Может, пораньше тогда выйдем? В шесть, допустим. Можно, — отвечаю с сомнением. — Ты не подумай, — поясняет он. «Я ничего такого не имею в виду, просто хочу пообщаться с тобой наедине подольше». Подумать о его словах не успеваю. Дверь в кабинет открывается, и на пороге появляется врач. «Мы все, сообщает с улыбкой. «Справились быстрее, чем планировалось». Тимофей немного сонный, смотрит на меня заспанно, но пока я расплачиваюсь за лечение, разыгрывается и приходит в себя. «Хорошо, что все прошло спокойно». Уже в коридоре Динар сообщает, что не сможет нас отвезти. Его срочно вызвали на работу, и ему нужно уехать. «Я вызвал вам такси. Номер у тебя в мессенджере. Еще раз извини, что так вышло. Я за ужином расскажу». Успеваю только кивнуть. Динар прижимает меня к себе, целует в висок и, быстро отстранившись, выходит из клиники. Наше такси прибывает через несколько минут. Темный внедорожник бизнес-класса останавливается у входа. Водитель барабанит пальцами по рулю. При виде меня с ребенком выходит, помогает застегнуть пряжки автокресла. «Спасибо», — бормочу. «Я заказываю такси «Стандарт». Это стоит в несколько раз дешевле, а тратиться на передвижение я не планирую. Стоит, конечно, подумать о покупке автомобиля, но я пообещала себе поразмышлять об этом, как только устроюсь на работу. По дороге пишу Насте с просьбой забрать Тимофея к себе часиков до десяти. Отвечает она не сразу, потому что видит сообщение поздно. «Без проблем. Я заеду после садика, ладно? В полшестого где-то». «Спасибо», — отправляю ей в ответ. Дома, пока Тимофей складывает конструктор, открываю шкаф. Я не стала забирать все свои вещи и ограничилась только тем, что мне нравится, и не утратила свой вид. Остальное отдала в приюты для бездомных. Технику и мебель оставила в квартире. Они уйдут в продажу вместе. Порыскав в гардеробе, понимая, что ничего путного, чтобы надеть на ужин в ресторан, там нет. Платье и юбки я не ношу, да и вообще в последнее время сильно расслабилась, накупив множество разнообразных костюмов оверсайз. Люблю большие свободные вещи. В них я почему-то чувствую себя гораздо комфортнее. Времени на то, чтобы ехать за нарядом, у меня нет, и я решаю написать Насте. У нас с ней примерно одинаковая комплекция. Я на пару сантиметров выше, но это даже к лучшему. Впрочем, если ничего не найдется, я не особо расстроюсь и пойду в костюме. Слава богу, в столице для женщин дресс-кодом не предусмотрены оголённые ноги для похода в ресторан. Рядом с твоей квартирой есть огромный ТЦ. На первом этаже есть детская комната, где можно оставить Тимофея. Я перечитываю на ответ и понимаю, что никакого желания ехать в торговый центр у меня нет. Видимо, Стася слишком хорошо меня знает, потому что спустя минут 10 присылает еще одно СМС. Я привезу тебе платье, так что не спеши утюжить свои балахоны. К свиданию, надо заметить, я совсем не готовлюсь. Несколько часов сижу в ноутбуке, откладывая заинтересовавшие меня вакансии, а когда время приближается к пяти, одеваю Тимофея и подвожу стрелками глаза. Пожалуй, хватит. Декоративной косметикой я не пользуюсь, Лишь ухаживаю за кожей. Для вечернего похода в ресторан, конечно, стоило бы подкраситься, нанести тональный крем, пудру, румяна, накрасить помадой губы. И я даже порываюсь, но быстро себя одергиваю. Зачем? Для кого? Динар видел меня в домашнем халате и с грязными волосами, и все равно пригласил на свидание. Вряд ли что-то изменится, когда он увидит меня с макияжем. Тем более, что я все равно не начну краситься. Да и времени нет. Настя приезжает через 10 минут, вваливается в квартиру с Данькой и платьями в чехлах, осматривает меня с ног до головы критическим взглядом и закатывает глаза. «Раздевайся! Сейчас мы тебя соберем.